Глава девятая. Привычные утренние дела не заняли много времени. Разворошила камин, сделала вид, что добавила целую охапку дров, прибрала, помогла девочке с утренним туалетом и перестелила ее постель, пока она умывалась. «Анна!» — Люсиль позвала меня из ванной. Я расправила застеленное одеяло и поспешила на зов. Заглянув в ванную, заметила, что малышка запуталась в ночнушке и никак не может переодеться. «Сейчас помогу!» — я потянула ткань вниз. И тут мой взгляд упал на ее руки. В сгибах локтей ее кожа оказалась ярко -алой. «Давно это у тебя?» Я указала на пятна. Кожа в этих местах шелушилась. Заметив мой интерес, она почесалась и пожала плечами. «Все в порядке?» Голос Бродрика раздался из комнаты. Пришлось поспешить. А после я отправилась за завтраком, и до обеда потянулась рутина. Но я никак не могла выкинуть из головы то, что услышала и увидела. Я убедилась, что содержимое тех трех пузырьков, состав которых я переписала, Бродрик дает девочке почти каждый день. Один из них дополнительно, когда Люсиль заходится кашлем. Я боялась, чтобы не началась обструкция, если это действительно бронхит. Хотя из-за тех пятен, которые увидела сегодня, уже сомневалась, что это он. Но все же, чтобы поставить диагноз, простого прослушивания на скорую руку было недостаточно. Теперь, неделю спустя, как меня сюда назначили, я все чаще слышала ее свистящее дыхание, а порой и лающий кашель. «Нужно быстрее что-то делать. Если за ближайшие день-два я ничего не придумаю, то пойду напрямую к лорду Локвуду, Пусть вызывает кого хочет. Инквизиторов, волшебников, палачей. Но сперва даст мне вылечить этого ребенка. Я вытрясу из него всю душу, но заставлю допустить меня к девочке». «Анна, ты сегодня какая-то странная». После обеда Марта попросила помочь ей развесить тюль в одной из гостевых комнат. Бродрик отослал меня до ужина, и госпожа Нарцисса велела пока помочь с другими делами. «Что?» Я вынырнула из задумчивости. «Почему?» «Ты что-то задумала?» подозрительно зашептала женщина. «Нет», — я покачала головой. «С чего ты взяла?» «Пусть бы Марта и была единственным хранителем моей тайны, за исключением разве что ведьмы, что провела ритуал, я не так уж сильно питала к ней доверие. Все же моя спутница была закостенелой горничной, верной своему делу, начальству и устоям. С нее станется придумать что-то, чтобы помешать мне. Во благо, разумеется. Но мне и это не нужно». «Ты ведь не собираешься сама лечить юную леди?» Она подозрительно сощурилась. «Вот ведь проницательная, когда не нужно!» «Есть ведь доктор Бродрика, я простая горничная, я пожала плечами. Мы обе знали, что я лукавлю. Помни, что я говорила тебе нельзя, чтобы о тебе узнали. Я помню, Марта, помню. Но все же жизнь ребенка важнее моей тайны», добавила уже мысленно и вздохнула. А к вечеру я узнала, что Жофре, мальчишка посыльный, сегодня привез доктору какой-то огромный ларь, полный звенящих колп и пузырьков. «Говорят, там его лекарства, что он в столице делал? Посылка в дороге затерялась, только получили», — рассказывал он кухаркам, когда я ужинала в кухне. «Может, хоть теперь маленькая леди пойдет на поправку?» — тоскливо протянула Тиль. «Они с миной тоже сидели здесь?» «Хорошо бы», — отозвалась Радмила, одна из прачек. «Лорд вот уже сам не свой». Ого, ага, я слышал сегодня, как он ругался с доктором!» — подхватил Жафре. «Значит, хозяин тоже не в восторге от результатов лечения?» «Анна, ужин для доктора и юной леди готов!» — меня позвала кухарка. «Иду». Я подхватила поднос и поспешила на второй этаж. Доктор Бродрик позвала я, заходя в комнату. Он сидел у камина с какой-то книгой и дремал. Будить его я не стала. Расставила тарелки, прикрытые специальными крышками по столу, и подошла к Люсиль. «Ужин!» — я улыбнулась девочке. Та радостно кивнула. Уже привычно достав ей столик, я выдрузила на него поднос. Обычно доктор осматривал блюдо перед подачей, но сейчас он ведь спал, а кто я такая, чтобы будить его? Люсиль взялась за еду с небывалым аппетитом. Я зажгла свет на тумбочке рядом с ее кроватью и нахмурилась. Потянувшись к лицу малышки, коснулась ее щеки. «У тебя и щеки шелушатся?» — я нахмурилась. «Уже время ужина?» — голос мужчины раздался неожиданно, и я, словно воришка, поспешила одернуть руку. «Да, доктор Бродрик». «Отлично, на сегодня вы свободны». Пришлось отойти от постели Люсиль. Но теперь моя решимость лишь окрепла. Я едва дождалась, когда Марта уснула, накинула на плечи халат и, крадучись, вышла из комнаты. Это казалось опасным. Кто-то из слуг мог не спать, меня могли поймать, но это того стоило. Впрочем, удача, видимо, оказалась сегодня на моей стороне, и я сумела добраться до комнаты малышки. И каково было мое удивление, когда я застала ее сидящей на ковре в компании кукол. «Люсиль!» — я шепотом позвала ее, прикрывая дверь. Девочка резко обернулась, на ее лице отразилась паника. Мы одновременно посмотрели на дверь в комнату доктора. Я жестом показала ей не шуметь и пересекла комнату. Тихо притворила створку, отсекая храп Бродрика. «Ты чего не спишь?» — все так же шепотом спросила у нее. «Вы не будете ругаться?» Я покачала головой. сыпаюсь днем доктор не разрешает мне играть обиженно надувшись сообщила она я не могу столько лежать я ласково улыбнулась и во что ты играешь глаза ее радостно засверкали это марин один показала она на своих игрушечных подружек я заплела им косы она показала мне какие красивые прически сумела сплести им здорово тянуть мне было нельзя и как бы мне ни хотелось побыть с ней подольше нужно сделать все быстро пока марта не заметила что меня нет. можно мне тебя осмотреть?» «А вы тоже, доктор, я догадалась». «Да», — я кивнула, признаваясь, «но никто об этом не должен знать». Она серьезно кивнула в ответ. Я подошла к столу и едва не застонала от разочарования. Бродрик куда-то забрал фонендоскоп. Люсиль в который раз и я поспешила подойти к ней. Кашель снова лающий, лишь бы докторишка не услышал. Люсиль дышала тяжело, словно с одышкой. Я скрипнула зубами. «Иди-ка сюда». Я подвела ее к окну. Пришлось приложить изрядные усилия, чтобы открыть его. Я накинула на плечи девочки теплое покрывало, как следует укутала. «Легче?» — спросила у нее. Люсиль прикрыла глаза и, похоже, с удовольствием вдыхала прохладу. «Постой пока так, подыши». На улице с вечера прошел дождь, и воздух был особенно свеж, еще и насыщен влагой. Какое-то время мы постояли у окна. Долго, впрочем, все равно было нельзя, переохлаждать ее тоже ни к чему. «Не говори никому, что я приходила к тебе», — попросила я, закрывая окно. Но вы будете моим доктором, вздохнула малышка. Я попробую сделать так, чтобы тебе стало лучше. Идет? Я наклонилась к ней и убрала за уши волнистые прятки. А теперь мне нужно тебя осмотреть. Можно? Мы отправились в ванную, где зажгли свет. Я посмотрела ее со всех сторон. Щеки стали еще розовее, чем днем. Локти, шея, под коленями, все в шелушащихся и изрядно расчесанных пятнах. Чем же он тебя пичкает? Размышляла я. Нужно срочно узнать состав чуда снадобий. Ко всему на шее я обнаружила увеличение лимфоузлов. «Ты должна постараться не расчесывать эти пятнышки, хорошо?» — серьезно попросила я. Люсиль вздохнула, но снова серьезно смиренно кивнула. Я потрепала ее по волосам. «Вот ведь ребенок!» Однако большего здесь и сейчас я сделать не могла, а время шло неумолимо, я рисковала, задерживаясь, поэтому, оставив ее, поспешила вернуться к себе. На следующий день настал мой долгожданный выходной. Я отказалась от всех походов, хотя девочки снова звали меня в город. Пришлось сделать вид, что я слегка захворала. Марта подозрительно косилась на меня, но молчала. «Пока что. Мой ночной поход, похоже, остался незамеченным». Когда же все разошлись, я отправилась прямиком в библиотеку. В моем кармане буквально огнем горела бумажка с составами лекарств. Убедившись, что библиотека пустая, принялась искать на корешках похожие символы. Я убила на это добрый час, прежде чем сумела отыскать что-то похожее. Это оказался не английский, или как они его тут называли. Некоторые буквы отличались, но все же я была близка. Только вот мне нужен переводчик, а это просто книга. Я закусила губу, оглядывая весь простор книжных полок. И как спрашивается, я найду здесь словарь. Мое сердце сжалось в тисках, накатывающего отчаяния. Мне нужны доказательства того, что доктор шарлатан, иначе меня никто не станет слушать. Видел ли лорд Локвуд эти составы? Знал ли, чем Бродрик пичкает малышку? Конечно, весьма самонадеянно с моей стороны полагать, что Локвуд не в курсе. Мне хотелось верить, что он не настолько доверчив. «Анна?» — голос моей начальницы раздался от входа. Я оглянулась. «Доброе утро, госпожа Нарцисова. У меня сегодня выходной». «Я знаю», — прервала меня она, — «но что ты делаешь в библиотеке?» Ее взгляд метнулся к окну, где светило яркое теплое солнце. «Вы же сами разрешили выходные». «Да, разрешила, просто это несколько странно». Она смерила меня подозрительным взглядом. Я все никак не могла раскусить ее, как она ко мне относится. Я снова оглядела бесконечные полки, глянула на бумажку, которую мало в пальцах, и решила рискнуть. Дело в том, что я нашла в своих вещах кое-какую записку, но никак не могу понять, откуда она там взялась и что на ней написано. Врать приходилось на ходу. Вот и решила поискать здесь ответы. Брови женщины поползли вверх. Она склонила голову и посмотрела на обрывок листа в моей руке, а после протянула руку, видимо, предлагая свою помощь. Я нерешительно приблизилась к ней, заставляя предательскую дрожь няться. Моя рука оставалась твердой, когда я протянула ей листок, но вот улыбка наверняка вышла натянутой. Госпожа на несколько секунд задержала взгляд на моем лице, прежде чем прочитала надписи. «Очень любопытно», — изрекла она. Я почти сгорала от нетерпения. «Это Вятский», — резюмировала она наконец, — Похоже на состав какого-то сиропа. Вода, натуральные сахара и выжимки из мелисы, и еще каких-то трав. Она протянула листок мне обратно. «Спасибо. Как странно, я думала, это рецепт какого-то снадобья». Я закинула последнюю удочку. Снадобье? она насмешливо улыбнулась. «Скорее добавка к чаю». «Спасибо, госпожа нарцисса. Я низко присела». «Обращайтесь». Она кивнула и отправилась по делам. А я едва не заскрежетала зубами. «Добавка к чаю, значит?» «В мой выходной в комнате Люсиль сегодня должна находиться Марта, и это, пожалуй, было мне на руку. Хватит, я решила, что пора действовать. Как? Решим на месте». Я быстро поднялась на второй этаж и зашла в комнату. Бродрик ковырялся в своем ларе и мельком скользнул по мне взглядом. «Анна?» Марта стояла у камина и выглядела весьма удивленной. Я поздоровалась и прошла к ней, делая вид, что помогаю. «Подыграй мне», — шепнула я ей. Женщина посмотрела на меня недовольно, но спорить в присутствии доктора не стала. Тот тем временем разложил из Ларя, который, видимо, ему доставили, какие-то порошки, и принялся смешивать их, заливая настойками или сиропами. С моего ракурса было не видно. Он дал Люсиль что-то выпить. Не прошло минуты, как девочка захрипела и закашляла. Я едва не согнула кочергу, но доктор уже подсунул ей что-то еще. От нового пойла девочка успокоилась, откинулась на подушке и притихла. Но этого ему было мало. Анна, Марта зашипела на меня и пихнула в бок. Видимо, ярость на моем лице читалась слишком отчетливо. Я уже готовилась отогреть этого недоврача той самой кочергой, что сжимала сейчас в руках. Бродрик тем временем снова налил на ложку какой-то тягучий сироп. «Прекратите немедленно!» Я не выдержала и все же подала голос, решительно шагнув к нему. Доктор Бродрик, сидевший на постели, грузно повернулся ко мне. Кровать натужно скрипнула, качнулись золотистые кисточки балдахина. Лицо мужчины пошло алыми пятнами, и я слегка обеспокоилась его самочувствием. Впрочем, чувство это быстро улетучилось, стоило ему раскрыть рот. «Да что ты себе позволяешь!» – брыжа слюной закричал он. Я отпрянула, не ожидая такой бурной реакции. Завелся он буквально с полоборота. Но один взгляд на малышку, что лежала в постели, вернул мне храбрость. «Прекратите кормить ребенка этой дрянью!» Я все же решительно пересекла комнату и, пока не передумала, а этот Боров не опомнился, вырвала из его рук бутылек и ложку. «Вы не видите, у нее уже диатез от ваших сахарных сиропов!» «Я сам составлял рецепт этого снадобья, оно лучшее в королевстве! Лучше! Тогда почему Люсиль до сих пор больна?» «Анна, ты что творишь?» — подоспела Марта. Женщина, кажется, готовилась упасть в обморок прямо здесь и сейчас. Она уже смяла на крахмале передник, переднике, а отвороты чипца от резких торопливых шагов едва не хлопали ее по лицу. Она подскочила ко мне с небывалой прытью, схватила меня чуть выше локтя и потащила к выходу. «Простите, господин Бродрик, Анна, кажется, перегрелась, пока растапливала камин». «Ничего я не перегрелась!» Я вырвала руку из ее пальцев и посмотрела так, что Марта стушевалась. «У девочки вокруг рта скоро коросты будут, она вся в сыпи и пятнах, а каждый раз после этих микстур ей становится хуже, да она едва не задыхается». «Так как ты смеешь, мерзавка!» Господин Бродрик поднялся. Он сделал ко мне шаг и уже собирался ударить, но его руку остановил другой мужчина. Взгляды всех собравшихся обратились к лорду локвуду. Я даже не заметила, как он вошел. Я бы попросил вас, Вильям, не поднимать руки на мою прислугу, ровным тоном произнес он и перевел взгляд на меня. Я внутренне похолодела. Вот и настало время, сейчас все решится. Что здесь происходит? И вот он заставил меня сжаться сильнее. Каждое слово, словно щепок на струне моего самообладания. «Это дрянная девчонка!» — начал доктор Бродрик, но лорд Локвуд прервал его. «Я обращался не к вам». Он отпустил его руку. Вильям наморщил нос и выпучил пухлые губенки, но все же замолк. Лорд Локвуд продолжил морозить меня взглядом. Я снова взглянула на малышку Люсиль. Та едва заметно приоткрыла глаза и посмотрела на меня. Мутный взор серых глазок без единой искорки. Я сжала зубы, и едва заметно кивнула себе, подбадривая, стиснула пальцы в кулаки, «Анна!» — тихо проблеила Марта, снова пытаясь потянуть меня в сторону. «Но я уже все решила. Ваш доктор делает ребенку только хуже!» — выпалила я и встретила прямой взгляд лорда. «Неужели?» — он слегка выгнал черную бровь. В карих глазах блеснуло непонятное для меня выражение. «А вы, простая горничная, стала быть, знаете, как лучше?» «Знаю!» — я кивнула и даже шагнула чуть ближе к нему. «И я не простая горничная!» «Анна!» — Марта все не оставляла попыток вразумить меня. Но я уже все решила. Хватит, я не стану больше играть чужие роли. Глаза лорда Локвуда на миг прищурились. Он словно заново оценивал всю меня. Вы же не станете слушать эту девчонку? Бродрик продолжил брызгать слюной, но лорд осадил его взглядом. Видимо, излишне бурная реакция докторишки напротив подстегнула его. Пройдемте в мой кабинет. Лорд приглашающим жестом указал мне на дверь. Я кивнула и направилась к выходу, ощущая, как все внутри сжалось. Желудок так и вовсе совершил кульбит и начал искать выход наружу. «Вильям, вас попрошу подождать в своих покоях», — строго изрек Локвуд. Докторишка, похоже, едва не задохнулся от возмущения. Я готова была поспорить, что он весь побагровел или даже посинел от возмущения, но смотреть не стала. Все мои мысли сейчас занимало совсем иное. Как я теперь объяснюсь? Нужно было подумать, как следует, прежде чем начинать действовать. Поверит ли он моей истории? Что я скажу ему? «Правду», — шепнул настойчиво внутренний голос. И это казалось самым правильным решением. Выйдя в коридор, я замешкалась, потому что не знала, где именно находится кабинет хозяина. Но лорд уже стоял рядом. «Следуйте за мной». Я никак не могла разгадать его тон. Он раздражен, зол, заинтересован. Локвуд шел на шаг впереди, слева от меня. Я же кротко семенила, следом опустив взгляд в пол. В голове царил панический хаос. Мы прошли недалеко, буквально один поворот, и лорд раскрыл передо мной дверь своего кабинета. «Прошу вас». Я зашла внутрь под его внимательным взглядом. Он указал на стул перед столом. «Присаживайтесь». Сам же сел за стол. Классический кабинет, уставленный деревянной мебелью. Большое окно за спиной хозяина. Сжав пальцы в кулаки, я проследовала к указанному месту, опустилась на самый краешек стула. «Я вас слушаю». Он сидел, сцепив руки перед собой и локтями опираясь на стол, чуть наклонившись вперед. Я прочистила горло, выпрямилась и заставила себя успокоиться. «Я все делаю правильно». «Думаю, будет правильно, если я начну по порядку». Я дождалась его одобрительного кивка. Дело в том, что я не та Анна, за которую меня принимают в этом доме. Брови лорда дрогнули. Я попала в тело этой девушки из другого мира, где работала детским врачом. Это произошло где-то месяц назад, до того, как я попала к вам на службу. Выпалила как на духу. И замерла. Сейчас все решится. Локвота Соловела моргнул. Откинулся в кресло, побарабанил пальцами по столу. «Честно, это не совсем то, что я ожидал услышать», — наконец отозвался он. Он смотрел на меня с явным подозрением. «Не верит? Я бы тоже не поверила. Но ведь у них тут такое случается!» «Послушайте, лорд Лок, Локвуд, мне незачем лгать!» «Но почему же?» — он перебил меня почти сразу. «Я могу предложить несколько десятков вариантов, почему вы можете придумать такую историю!» «На кону жизнь девочки!» — я не выдержала и даже повысила голос. Это так возмутило меня. Щеки мигом обожгло злым румянцем, но я не собиралась извиняться за дерзость и продолжила, не позволяя себе потерять решимость. Ваш доктор пичкает ее лекарствами, которые, по всей видимости, вызывают у нее аллергические реакции. Это просто очевидно для любого разумного и даже несведущего в медицине человека. Я говорила быстро, чтобы он не успел перебить меня. В сгибах локтей колени, коленей, голени, да и много где еще красные пятна. Бедняжка вся исчесалась, кожа шелушится. Еще она кашляет каждое утро и днем, почти каждый раз после приема лекарств. И тогда Бродрик дает ей что-то еще другое. «Периодически заложенный нос, покраснение, глаз, слезоточивость. Я не смогла разобраться, что именно из лекарств ваш доктор вливает в нее, но это точно не влияет на девочку положительно. Ко всему я думаю, что он неверно поставил диагноз. Это не похоже на пневмонию. И ночью после приступа кашля я дала подышать ей свежим воздухом. Ей уже только от этого стало легче». Воздух в легких закончился, и мне пришлось прерваться. Вильям настаивал, что Люсиль нужно находиться в тепле. Глухо отозвался лорд Локвуд. Его глаза опасно блестели. «В тепле, но не в духоте!» Я снова высказалась излишне эмоционально. Лорд нахмурился, и я прикусила язык. И, кстати, перед мысленным взором возникла картина нашей первой встречи. То, как он стоял тогда на ступеньках, сжимая пальцами в кожаных перчатках рукоять хлыста. Невольно сглотнула. «Значит, вы из другого мира». «Не вопрос, констатация факта». Я кивнула. «Правда, всегда лучше, чем очередная ложь». «Чем же вы можете доказать свою компетентность?» Он все еще был холодно спокоен, а я задумалась. Доктор Бродрик имел рекомендации от уважаемых господ. Без них я не подпустил бы его к своей племяннице. Она единственная родня, что осталась у меня. Теплота мелькнула в его словах, и это даже внушило мне надежду. Признаться, я и сам уже подыскивал другого лекаря, но вы... Он оглядел меня с явным скепсисом во взгляде, покачал головой. Конечно, кого он видел перед собой? Юную девушку в строгом черном платье горничной? Белый чепец, накрахмаленный передник? «Не говоря уже о том, что если ваше заверение правдивы, я должен неотложно вызвать инквизиторов». Я сжалась. Марта предупреждала об этом. Говорила, что меня изгонят из тела, и что там будет дальше? Рай? Пустота? Перерождение? Я не знала. И это было страшно, но оставить Люсиль в руках этого врача-шарлатана... Нет, не могу. Нет времени искать нового лекаря. Люсиль становится хуже. Нужно отстранить от нее Бродрика и заняться нормальным лечением. И «Этим лечением, полагаю, должны заняться именно вы?» Его левая бровь выгнулась в почти издевательской насмешке. «Или это я себя накручивала?» Локвуд снова подался вперед, и впервые я увидела у него более яркие эмоции. Угроза в его глазах читалась явственно, но я не отвела взгляд, не потупилась напротив, задрала подбородок. «Да». Лорд сжал губы, отчего они превратились в тонкую суровую линию. Сощурился. «Если вы навредите ей, Анна из другого мира, если ей станет хуже, если я узнаю, что вы обманываете меня...» «Это не так!» «Не перебивайте». И вот он был ледяным, а взгляд грозным. «Если ты не сможешь помочь ей, я вздерну тебя на нашем родовом дубе в саду за домом. Никаких инквизиторов, никаких гуманных очищений. Я сам изгоню тебя из этого тела». Он даже перешел на «ты», что ужасно резануло слух. Что уж говорить об остальных его словах. «Я не обманываю», — процедила сквозь зубы. «Вот и посмотрим». «Для начала нам нужно понять, чем именно болеет девочка», — начала я. «Тот диагноз, что поставил доктор Бродрик, на мой взгляд, неправильный». «Вы так уверены в своих высказываниях?» Его голос прозвучал ядовито, а взгляд прожигал насквозь. Я могла бы оскорбиться, могла бы обидеться, если бы не видела в глубине его глаз едва сдерживаемое отчаяние. Каким-то шестым чувством я понимала, это раздражение направлено не на меня. Я продолжила строго, решительно, аккуратно подбирая слова». Полагаю, если вы позволили мне лечить Люсель, вам придется считаться с моим мнением. Я компетентна, можете не сомневаться в этом. Я 11 лет училась в общеобразовательной школе, 6 лет в институте и несколько лет проработала в городской поликлинике. Я заметила, как его брови сошлись ближе к переносице. Удивленный ли услышал незнакомые слова? Я решила пояснить. В нашем мире это специальное учреждение, куда приходят лечить детей. Я работала врачом-педиатром и немало повидала... Немало повидали? Снова слова, полные скепсиса. «Конечно, ведь в этом мире мне было двадцать и выглядела я едва ли старше той же тиль. Похоже, лорд Локвуд думал о том же». «Сколько же вам было лет в вашем мире?» «Не думаю, что уместно сейчас это обсуждать». Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. Никто не хотел уступать другому. Мне с трудом удавалось выдержать его тяжелый взгляд. Я понимала, чем обосновано такое его поведение. Он не знал меня, не знал, откуда я, лгу или говорю правду. Он мог рассмеяться мне в лицо на мои заявления, мог выставить за порог, мог не слушать, вовсе отмахнувшись точно от назойливой мухи. Но мне казалось, мы оба чувствовали одно и то же. Правильность происходящего. Он готов был подпустить меня к Люсиль. И все это на фоне того, что доктор Бродрик уже месяц не может помочь девочке. Я даже задумалась, смогла бы поступить так же на месте Локвуда, довериться незнакомой девице. А учитывая местные нравы и то, что я занимала место лишь горничной, а он был хозяином, лордом-хозяином, то, что он в принципе сейчас разговаривал со мной и слушал мои ответы, уже говорил о многом. За время, проведенное в этом мире, я уже сделала некоторые выводы. И относительно местной знати они казались неутешительны. Сперва я и Локвуда относила к таким же заевшимся аристократам, но когда изо дня в день все вокруг возносили хвалу в его честь, сложно не дрогнуть. Именно сейчас прежний страх, который преобладал во мне все предыдущие дни, отступил. Он уступил место холодной решимости, пониманию, что я должна помочь девочке, что кроме меня положиться и ей, и лорду не на кого. Конечно, возможно, Локвуду удастся найти какого-то более толкового врача, чем Бродрик, но сколько на это уйдет времени, сколько времени осталось у самой Люсиль, чем она больна на деле? Я уже предполагала, что именно происходило с ней, но для точной постановки диагноза мне нужно более внимательно осмотреть ее, послушать, понаблюдать какое-то время. В конце концов, от этой игры в гляделки у меня даже глаза пересохли и зачесались. Только вот я понимала, что если сейчас отведу взгляд, если спасую перед ним, если покажу сейчас свою слабость, то именно в этом контексте наши отношения будут установлены дальше. «Я же не хотела больше оставаться в роли безмолвной прислуги. Если он решился ко мне прислушиваться, то пусть и привыкает к тому, что я больше не стану опускать взгляд в пол. Возможно, по местным меркам я слишком много брала на себя, но роль безропотной тихой девчушки мне надоела». «Хорошо», — наконец сказал он и моргнул, разрывая этот мучительный контакт. «В таком случае вы должны незамедлительно приступить к работе». Я незаметно выдохнула и разжала кулаки. Так сильно впилась пальцами в ладони, что там наверняка остались следы от ногтей. «У меня нет инструментов», — напомнила я, — «и я не уверена, что доктор Бродрик согласится отдать мне свои». «Я позабочусь об этом», — сказал лорд Локвуд, снова барабаня пальцами по столу. «К вечеру у вас будут инструменты, напишите мне список». Я кивнула уже, прикидывая в уме, что именно может понадобиться, но трудность заключалась в том, что я не представляла, какие именно инструменты есть в этом мире. «Да и что могло понадобиться? Вряд ли лорд Локвуд достанет мне рентгенаппарат». Конечно, было бы просто замечательно отправиться вместе с ним в какой-нибудь магазин или лавку, где все продается. Но я сильно сомневалась, что в подобном заведении нашу компанию в таком составе примут с распростертыми объятиями. Вопросов точно не оберешься. Почему эта девушка выбирает врачебные инструменты? Я не уверена, какой именно список должна составить для вас. Все же лучше признаться сразу. Потому как не знаю, насколько сильно медицина в моем мире отличается от вашей. Для начала мне понадобится фонендоскоп. Это тот инструмент... Я знаю, что такое фонендоскоп. Прервал меня Локвуд. Я кивнула. В таком случае я убедительно прошу вас отстранить доктора Бродрика как можно скорее. Одно из тех лекарств, в состав которого мне удалось перевести, это просто выжимки из трав и сахар. Я подозреваю, что отчасти именно из-за них ей становится хуже. «А вы очень смелая», — протянул он. «Даже не знаю, восхищаться вами или пожалеть». Думал ли он, что я испугаюсь его угроз и отступлюсь? Наверное, если бы мои слова были неправдой, если бы я не работала врачом и не собиралась бы на самом деле лечить малышку, а преследовала какие-то иные цели, мне и правда стоило бы... «Но ведь я-то собиралась!» Считаете, что вопрос с доктором Бродриком уже решен. У меня в любом случае есть к нему вопросы. Его подход к делу, то, что Люси до сих пор больна, что ей не становится лучше. Он с силой сжал пальцы в кулаки. — Я долго ждал, но больше смотреть на то, как моя племянница страдает, не намерен. Если вы окажетесь правы, я найду на него управу. Он точно больше не будет никого лечить. Его методы и лекарства будут проверены, а лицензии отозваны. Мне послышалась явная злость и угроза в его словах. Похоже, Бродрик все же получит свое. Локвуд поднялся из-за стола, и я встала одновременно с ним. В кабинете повисла довольно напряженная атмосфера. Мы оба сильно волновались за Люсиль. «Если вы не хотите сказать мне что-то еще...» Он выжидающе глянул на меня, я отрицательно покачала головой. «Вернемся в ее комнату». Он кивнул и указал мне на дверь. «Помните, о чем я предупредил вас?» Такой забудешь», — мелькнула у меня в голове, но отвечать вслух не стала. Внутри крепла уверенность, что я смогу помочь девочке, словно именно для этого и попала сюда, словно в этом и была моя миссия — оберегать здешних детей от таких докторов. Мы вернулись в комнату. Марта сидела на постели и что-то тихо напивала малышки. Та лежала на боку, подсунув под шелушащуюся алую щечку сжатый кулачок. У меня и самой замерло сердце от этой картины. Больно несчастной казалась она. Маленькая, хрупкая, с темными кругами под глазами. Люсиль выглядела явно уставшей и изможденной. «Я поговорю с доктором Бродриком в его комнате», — сообщил лорд, глядя на Люсиль. На его скуле дергались мышцы, выдавая едва сдерживаемый гнев. «А после вернусь к вам. Тогда обсудим, как будем действовать дальше». Он ушел, тихо притворив за собой дверь. Ушел в коридор, не стал пользоваться смежной дверью и врываться в покои доктора Шарлатана. Даже в этой ситуации он соблюдал тактичность. Марта тут же подоспела ко мне. Схватила за руки, с беспокойством заглянула в глаза. «Ну, что он сказал?» Ее голос звучал очень небеспокоенно. Сказал, что теперь я буду лечить Люсиль. Конечно, я не стала посвящать ее в детали нашего разговора и рассказала ему все, как есть Марта. Женщина тихо охнула и даже схватилась за грудь, слишком близко принимая к сердцу происходящее. «Не переживай, все будет хорошо», — уверила я ее. Хотя не была до конца уверена в своих словах. Впрочем, сейчас я нужна девочке, это важнее моих переживаний. Из соседней комнаты послышались мужские голоса. Мы с Мартой одновременно посмотрели на спящую Люсиль, синхронно переглянулись и также одновременно повернули головы на шум. Не сговариваясь, мы с Мартой вместе подступили к двери. Та была закрыта неплотно, словно специально приглашала нас подслушать разговор. И, конечно, мы не смогли устоять.